Значит, ровно три недели побега. Что там в лагере? Псарня уже отчаялась нас схватить. За три недели, если бы мы рванули на машине, мы бы уже давно могли устроиться где-нибудь в Карелии, в Белоруссии, паспорт иметь, работать. А при удаче еще западней. И как же обидно сдаться теперь после трех недель.